Глава третья. Потасовка с подтасовкой. Причудливо выглядела эта компания на берегу. Птицы с перепачканными перьями, зверюшки со слипшимся смехом, все насквозь мокрые, сердитые, недовольные. Уж, конечно, первым делом заговорили о том, как обсушиться. Начался обмен мнениями, и через несколько минут Алиса, ничуть не удивляясь, обнаружила, что обращается к ним всем так, словно всю жизнь их знала, и яростно спорить с Лори-Лорочкой. В конце концов Лори надулась и процедила. — Я старше тебя и лучше знаю. — Нет, ты скажи сначала, сколько тебе лет, — возразила Алиса. Лори положительно отказалась назвать свой возраст, и спор на этом прервался. Наконец мышь, которой все почему-то относились с особым почтением, воскликнула. — Садитесь и слушайте. У меня-то вы все мигом высохнете до нитки. Общество уселось в кружок вокруг мыши. Алиса торопила ее взглядом и думала, поскорее бы обсушиться, а то просто наверняка. — важно, — сказала мышь. — Все готовы? — Сейчас я прочту вам самый иссушающий текст, какой только я знаю. — Тише, пожалуйста. Итак, Вильгельму Завоевателю покровительствовал сам Папа Римской, и вокруг него быстро сплотились те из англичан, кто стремился обрести руководителя после недавних многочисленных смут и поражений — Эдвин Мерсийской и Моркар Нортумберленской. — Ух, ух — сказала Лори, передернув плечами. — Что, простите? — нахмурясь, но вежливо спросила мышь. — Вы что-то сказали? — Нет-нет, — поспешно ответила Лори. — Значит, я ошиблась, — сказала мышь. Итак, я продолжаю. Эдвин версийской Моркор Нортумберленской высказались в его пользу. А Стигант, архиепископ Кантерберийской, несмотря на свои патриотические убеждения, нашел нечто единственное возможное. «Что нашел?» — перебил Уте. «Нашел нечто!» — довольно резко ответила мышь. «Вы, само собой, разумеется, понимаете, что значит «нечто!» Когда я нахожу нечто, — сказал Утя, — это обычно бывает червячок или головастик. А когда нечто находит архиепископ, это совсем другое дело. Разве не так? Мышь словно не заметила вопроса и торопливо продолжала. — Нашел нечто единственное возможное в создавшейся обстановке, а именно предложил, чтобы Эдгар Эталинг. Лично встретился с Вильгельмом и уступил ему корону. Первое время Вильгельм правил умеренно, но дерзость его норманнов... — Ну, как вы себя чувствуете, моя милая? — и обратилась мышь к Алисе. — Все так же мокро, — грустно ответила Алиса. — Кажется, я от этого вовсе не сухну. — В таком случае, — приподнялся Додо, — каких уже больше нет, напустив на себя важный вид. Я ставлю на голосование резолюцию об отсрочке данного слушания с целью немедленной выработки более действенных мер. Договори «Да ты по-человечески, прервала его говорунья Тилли. Я не понимаю половины всех этих длинных слов. Хуже того, ты их сам не понимаешь. Уж это будьте уверены. И Тилли потупилась, скрывая усмешку. Но кое-кто из птиц довольно явственно захихикал. Я сказал, — обиделся Додо, — что, по-моему, нам пора бы устроить потасовку с подтасовкой. Прекрасная вещь. Мы бы мигом обсохли. — А что это такое? — спросила Алиса. — Ну не потому, что по-настоящему интересовался, а потому что Дадо умолк, словно считая, что дальше должны говорить другие, а никто ничего как будто говорить не собирался. «Лучшее объяснение — это пример», — сказал дадон «Вдруг вам как-нибудь зимой захочется попробовать, что это за штука?» «Так я уж расскажу, что предложил Додо. Он начертил на земле что-то вроде большой окружности. Точная форма совершенно не играет роли», — как он сказал. И вся компания разместилась вдоль нее кто где хочет. «Никаких тебе команд «раз, два, три»?» Каждый мог бежать вдоль линии в любую сторону, толкаться, налетать на кого угодно и когда угодно, мог совсем ничего не делать, так что нелегко было понять, когда что началось и когда окончилось. Это продолжалось около получаса, все обсохли, а потом Додо вдруг провозгласил «Потасовка окончена!» И все столпились вокруг него, тяжело дыша и спрашивая, кто победил. Прежде чем ответить на этот вопрос, Додо пришлось основательно подумать. Долго он стоял, приставив палец ко лбу, как Шекспир на портрете. А все молча ждали. Наконец он объявил. — Все победили. Всем присуждены награды. — А где же они? — вопросил шумный хор. — Да вон у нее. И Додо показал пальцем на Алису. И теперь вся компания столпилась вокруг растерявшейся Алисы и громко требовала наград. Что делать, Алиса не знала. В отчаянии она сунула руку в карман, вытащила коробочку карамели, к счастью, соленая вода ей не повредила, и стала раздавать конфетки вместо наград. Как раз всем хватило по штучке. — Но ведь она тоже должна получить награду, — сказала мышь. — Само собой разумеется. Сейчас, — сказал Додо и обратился к Алисе. «У тебя есть еще что-нибудь в кармане?» «Только наперсток», — грустно ответила та. «Тай-ка его сюда», — попросил Додо. И все снова столпились вокруг Алисы, и Додо торжественно протянул ей наперсток и сказал. «Мы очень просим вас, и принять эту изящную вещицу». На этом его приветственная речь окончилась, и все захлопали. Алиса подумала, какая невероятная чепуха. Но все были такие серьезные, и она не осмелилась засмеяться. Не сумев придумать, что сказать в ответ, она молча поклонилась и взяла наперсток, стараясь сделать это как можно торжественней. А потом все стали есть карамель. Поднялся шум и суматоха. Большие птицы жаловались, что даже распробовать не успели, а маленькие в торопях все как одна подавились, пришлось их хлопать по спинам. Наконец и с карамелью покончили, общество снова уселось в кружок и попросило мышь рассказать что-нибудь еще. — Вы помните, вы обещали мне рассказать, почему вы ненавидите ко и со? — шепотом сказала Алиса, боясь как бы мышь снова не обиделась. «Я исполню вам печальную консонетту», — вздохнув, сказала мышь, — «консонетту, потому что она короткая». «Почему же? Если конца нету, значит, она должна быть очень длинной», — недоуменно возразила Алиса. Но мышь изогнула дрожащий хвостик, сжала его лапками и исполнила ниже следующие стихи, которые в памяти Алисы были теперь неразрывно связаны с движениями мышиного хвоста. Гавка сказала мышке, — Идем, ты мне ответишь перед судом. Нынче мне скучно, и с интересом я занялась бы нашим процессом. Мышь отвечала, — Что ж, я согласна. Пусть нас рассудит суд беспристрастный. Где же судья и где заседатели, чтобы напрасно слов мы не тратили? Гавкин коварный, слышится смех. Я, дорогая, справлюсь за всех. Наши законы, ваша вина. Будешь немедленно ты казнена. Мышь умолкла. Алиса с любопытством, следившая за мышиным хвостом, тут же спросила А что дальше? А дальше точка, сердито ответила мышь. Точка? А что точили? Немедленно заинтересовалась Алиса. — Вы очень невнимательны и ничего не поняли, — сердито сказала мышь, вставая и явно намереваясь уйти. — Ваши бессмысленные речи меня раздражают. — Но я же не хотела, — жалобно сказала Алиса. — А вы так обидчивы! Мышь проворчала что-то неразборчивое. — Пожалуйста, вернитесь и расскажите, что было дальше! — вслед ей крикнула Алиса. «Да, — Да-да, пожалуйста! — присоединился общий хор но мышь гневно покачала головой и ускорила шаг. «Жаль, что она не осталась», — вздохнула Лори, когда мышь исчезла вдали. А старая бабушка-крабушка тут же воспользовалась случаем и сказала своим внучатым крабчатам «Вот, дорогие мои, вот вам урок. Никогда нельзя выходить из себя». «Помолчите вы, бабушка», — — дерзко ответил один из крапчат. Вы бы устрицу и ту вывели из себя. — Была бы тут Дина, я бы ей показала, — молвила Алиса, собственно, никому не обращаясь. — Она бы ее мигом назад доставила. — смелю спросить, а кто такая Дина? — поинтересовалась Лори. Алиса всегда была готова говорить о своей любимице, и жаром стала рассказывать, «Это наша кошка, мышей ловит, вы даже себе представить не можете. А поглядели бы вы на нее, как она охотится за птичками, цап и съела, цап и съела». Эта речь заметно всполошила собравшихся. Некоторые из птиц внезапно куда-то заторопились — Старая сорока нахохлилась, поправила шаль и сказала, «Пора, пора домой! Ночной воздух для меня вреден!» А канарейка дрожащим голоском стала торопить своих птенцов. «Пойдемте, мои дорогие, пойдемте, вам давно уже время спать!» Под разными предлогами все разбежались, и вскоре Алиса осталась одна. «Не надо было мне говорить о Дине, сказала она грустно. «Никому-то она здесь не нравится» хотя она самая лучшая кошка на свете, милая моя Дина. Увижу ли я тебя когда-нибудь?» Алиса совсем пала духом и снова расплакалась. Ей было так одиноко, но тут опять раздался приближающийся топот маленьких ножек, и она приободрилась. У нее мелькнула надежда, а вдруг эта мышь передумала и решила вернуться. «И сейчас я узнаю, что было дальше».